Глава 47 Войну любят все 2009 год. Потом я смотрю поверх спинки кровати и вижу там себя в самом низу жизни, крошечную, как веснушка на далеком лице. Как я все еще сижу в кухне у старой скопидомши, так очаровательно грустящая на четверти улитки, замученная насмешками датских детей. Но все же живо интересующееся тем, что разлито в воздухе. Тогда будни были не серые, а черные, и великие события поджидали на каждом углу в каске и с винтовкой. Конечно, во время войны было весело, конечно, мне ничего не хотелось пропустить. Иногда мы жили так активно, что момент прямо-таки вибрировал, как закопченный рычаг переключения скоростей на старинном тракторе. Очевидно, в душе человека всегда есть такие отделы, которых таким событиям радуются. Начальники этих отделов воспаряют, отстегивают от груди подтяжки, задирают ноги на стол и чокаются с сотрудниками. «Ну, брат, сейчас повеселимся! Война же!» Людям всегда нужны трагедии. И если они не получают их от природы, то начинают пытаться сами фабриковать их. «Очевидно, это одна из главных причин нашего кризиса. Народ уже много десятилетий сидел без извержений и без эпидемий. А на войну, не имея армии, нечего и соваться. Значит, надо было что-то предпринять». Участники Второй мировой, побывавшие на передовой, рассказывали мне, что фронтовая жизнь была не так уж и плоха. По сравнению с мирными буднями, у нее было одно достоинство — Возможность жить настоящим. Там просто не было времени оплакивать вчерашний день или бояться завтрашнего. Людям хватало забот с настоящим, и от этого наступало какое-то счастье, чуть ли не умиротворение. Иногда я не мог понять, как можно такое вынести, скажем, целыми днями ползать в холодной грязи или неделями коченеть в снежной могиле, целыми, блин, неделями без изменений. Пожалуй, это было самое худшее. Или бежать 500 километров с 30 килограммами на спине и в дырявой обуви. И да-да, у меня, блин, 4 года сменных трусов не было. Но там все выходило как-то так, что ты не мог жаловаться. Ты каким-то непостижимым образом был счастлив. А сейчас меня будет аромат кофе и пение птиц. Но я целыми днями только и беспокоюсь, понравился ли начальнику мой отчет, да не изменяет ли мне жена и скучаю по пулям, щекочущим теме». Примерно так он высказался, Венгер, которого я повстречала сразу после войны, далеко-далеко в аргентинском поезде. «Во время войны всем хорошо, потому что тогда никому не надо ничего решать. А в мирные времена люди несчастны, ведь надо делать выбор». Так что все войны происходят от безграничного стремления человечества к счастью. Едва ли люди боятся чего-нибудь больше, чем мира на земле. Человек по своей сути муравей, и он скорее захочет быть пассажиром на великом колесе судьбы, чем тратить силы на управление им. Меньше всего он хочет вершить судьбы, оттого и боготворит тех немногих, кто посмел. А что касается судьбы, то война распоряжается ею самым радикальным образом. Поэтому на войне всем хорошо, «Там мы обретаем внутренний боевой мир». А Вторая мировая — прямо-таки образцовая война, потому что, как сказал Геббельс, это была «дех Крик — «Тотальная война», немецкий. Она была во всем и повсюду, растянулась на целый континент, тяжким грузом легла на каждую душу, коснулась всех и вся. Даже женщину, которая отказалась участвовать в ней и окопалась за порогом своей квартиры 17 бутылками ликера.